часе было очень тихо, разумеется. Это так естественно. Я думаю, что Фейн действительно хорошо хозяйничает. Мне сказал приказчик, что он уже совершенно овладел делами по имению. А каковы успехи Тони? Спросил Роберт, улыбаясь. Тони на будущей неделе уезжает в Германию, сказала Ладиса Самалец непререкаемым тоном. Действительно. Почему? Почему? Ясно, что для ее блага, мой дорогой Роберт, «А что Тони скажет на все это?» «Мой дорогой Роберт!» Леди Самарец кивнула ему. Он обратился к Тони. «Я не хочу ехать», ответила она. И в глазах ее прыгали искры. От сознания близости Роберта к ней вернулась веселость. «Мне везет быть всегда либо в школе, либо просто мне дома». «Это самое лучшее для Тони», сказала Леди Самарец с решительным тоном. Роберт действительно становился бестолковым и надоедливым. Она обратилась к Тони. «Пойди, пожалуйста, к Мэннерс» и попроси у нее носовой платок. Девушка тотчас же вышла. Как только дверь за ней закрылась, леди Самарец посмотрела на Роберта. «Ты был очень докучлив», — супреком сказала она. «Я? А что я сделал?»